Глава вторая. Белые песни для Красной Армии. Эпиграф. Молись, кунак, в стране чужой. Молись, молись за край родной. Пускай теперь мы лишены родной семьи, родной страны. Но верим мы, настанет час, и солнца луч блеснет для нас. Из репертуара Александра Вертинского. На других берегах. Революция стала причиной радикальных перемен во всех сферах общественной жизни. Не стала исключением и эстрада. Большинство самых ярких звезд императорских подмостков предпочли отправиться к другим берегам. Знаменитые басы Федор Шаляпин и Капитон Запорожец, народницы Надежда Плевицкая и Мария Каринская, баяны русской песни Юрий Морфесси, Николай Северский и Михаил Вавич, исполнители «Ариеток» Иза Кремер и Александр Вертинский, цыганские королевы Настя Полякова и Зина Давыдова, куплетисты Павел Троицкий, Станислав Сарматов и Виктор Хенкин, опереточная Примадонна Лидия Липковская, исполнительницы «Песен улицы» Анна Степовая и София Реджи, шансонетки Катюша Горностаева и Аза Рассадова, собиратель так называемого катаржанского фольклора, пианист Вильгельм Гартовельт, любимец офицеров царского конвоя скрипач Жан Гулеско и тысячи других артистов покинули Россию. На первых порах отношение к бывшим в Советской России было нейтральное. В 1922 году Журнал «Зрелище» в разделе «Кто где?» информировал. Плевицкая, жившая в Берлине и концертировавшая в Германии и Австрии, в конце декабря уезжает на ряд концертов в Сербию и Болгарию, а оттуда в Америку, Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию и Канаду. Балашова, бывшая балерина Московского Большого театра, Открывает в Париже студию балетных классических и характерных танцев. Весной танцовщица едет на ряд гастролей в Лондон. Но вскоре тон начинает кардинально меняться. Уже годом позже тот же источник пишет. Русских артистов парижская эстрада почти не знает. Те немногие из наших соотечественников, которые подвязаются в Париже, дальше ночных кабаре не идут. И большие парижские театры для них закрыты. Наилучшее положение занимает московская исполнительница цыганских романсов Давыдова. Работает она по ресторанам. Также ограничен и репертуар о России. Еще совсем недавно были в моде грубейшие антибольшевистские пасквили. Но теперь они не пользуются успехом. Впечатление такое, будто Франция не знает, как себя держать в этом вопросе. Особняком стоит искусство бывших эмигрантов. Кроме постоянного русского театра «Золотой петушок», одного из бесчисленных подражаний летучей мыши, существует целый ряд эстрадных предприятий при русских ресторанах. Там-то и подвязаются так называемые цыганские хоры из бывших титулованных. Во главе одного такого хора стоит граф Толстой, а другим управляет князь Голицын. Ведущий эстрадный обозреватель Ростислав Блюменау подхватывал ту же ноту. Художественный уровень так называемого русского репертуара в эмигрантских кабачках и в в Париже не поддается оценке. Программы пестрят такими перлами, как эксцентроэкзотический танец «Русская барыня», или заупокойно колыбельная песенка «Спи усни, моя красавица», и, наконец, буйно разудалая песня «На последнюю пятерку». Действительно, репертуар и реклама составлены на последнюю пятерку. Обозреватель зрелищ в 1923 году иронизировал. Бывший артист киевского «Кривого» Джимми Ермолов Вместе с артистом оперы «Запорожцем» открыли в Константинополе театр типа Кривого Джимми под названием «Бродячий пес». Театр посещается исключительно врангелевцами, правильно рассудившими, что название театра рассчитано именно на них. Меж тем, к концу 20-х, счет русским кабаре, барам и ресторанам где под звуки русских песен вспоминали о былом величии титулованные особы и вчерашние обладатели несметных состояний, только в Париже шел на десятки, если не на сотни, а уж по всему миру были распахнуты двери многих тысяч заведений а